Едигей, как мужчина с виду, вроде здоровый, подряжался на разгрузку и погрузку разную, а у Кубала дело делало. Таким образом, очутились они однажды уже в середине весны на большой узловой станции Кумбель. Уголь разгружали. Вагоны с углем подавались по запасным путям прямо на задние дворы Деповского хозяйства. Здесь уголь скидывали вначале на землю, чтобы побыстрее освободить платформы, а потом на тачках перевозили на гора, ссыпали в бурты, огромные как дома. Запас на целый год. Непомерно тяжелая, пыльная, грязная была работа. Но и жить надо. Едигей накидывал грабркой уголь на тачку, а у Кубала отвозила тачку вверх по настилу. Там опрокидывала ее и снова возвращалась вниз». Снова накладывал Едигей тачку угля, и снова у Кубала, как ломовая лошадь, катила на гора из последней мочи тяжелый, не по бабьим силам груз. К тому же день пригревал все больше. Жарко становилось, и от этой жары и летучей угольной пыли мутило, подташнивало Едигея. Сам чувствовал, как убывали в нем силы. Так и хотелось повалиться на землю прямо в кучу угля и уж никогда не вставать. Но больше всего убивало его то, что жене приходилось, задыхаясь в черной пылище, делать вместо него то, что полагалось делать ему. Тяжко было ему смотреть на нее. С головы до пят вся в черном налете угля только белки глаз до да зубы светятся, а сама вся мокрая от пота. Грязными потеками струился угольно-черный пот на шею, на грудь, на спину. Будь он в силе прежней, разве допустил бы он такое? Сам один перекидал бы десяток вагонов этого проклятого угля, только бы не видеть мучений жены. Когда они покидали свой опустевший рыбацкий аул Жангильди, надеясь, что Идигею, как раненому фронтовику, подыщется какая-нибудь работа подходящая, одного не учли они, что таких фронтовиков везде и всюду было полным-полно, и всем им предстояло приспосабливаться заново к жизни. Хорошо еще у Идигея уцелели руки и ноги, а сколько у вечных, безногих, безруких, на костылях и протезах слонялось тогда по железным дорогам. Долгими ночами, когда, устроившись где-нибудь в углу, в переполненном, смрадном станционном помещении, они пережидали ночь, у Кубала, заранее спросив прощения, обращала свои безмолвные благодарности Богу за то, что муж находится рядом, непоколеченный войной настолько, чтобы это было страшно и безвыходно. Ибо то, что она видела на станциях, повергало ее в ужас и страдания. Без ноги, без руки, битые и перебитые люди в донашиваемых шинелях и разные рвани, на колясках, на костылях с поводырями, бездомные и неприкаянные кочевали по поездам и станциям, ломясь в столовые и буфеты, содрогая душу пьяным ором и плачами. Что ждало впереди каждого из них? Чем было возместить невозмещаемое ничем? И лишь заодно то, что такая беда обошла ее стороной, а ведь могла и не обойти. За то, что муж вернулся пусть и контуженный, но не изувеченный, у Кубала готова была отработать всему свету самым тяжким трудом. И потому она не роптала не сдавалась, не подавала виду, даже когда становилось не под силу тянуть ноги, когда казалось всякому терпению приходил конец. Но и от этого было не легче. Следовало что-то предпринимать, как-то твердо определиться в жизни, не век же скитаться. И все чаще приходили в голову мысли: а что, если сказать себе, то убакель, была не была, и податься куда в город, а там как повезет. Только бы здоровье вернулось, только бы оклематься от этой проклятой контузии, тогда еще можно было бы и побороться, постоять за себя. По-всякому могло, конечно, обернуться и в городе, возможно, и приспособились бы со временем и стали бы они горожанами, как многие другие, но судьбе угодно было распорядиться иначе. Да, то пришла судьба, а как по-другому назовешь тот случай?